большой красивый портрет бывшего императора российского государства николая второго снятый со стены после мартовской революции и вновь водруженный на свое место после революции в октябре кто то неосторожно сдвинул в сторону по этой причине спокойное не гармонировавшее с происходившей вокруг сутулкой лицо монарха приобрело несколько легкомысленное выражение стреляю отчаянно крикнул подминаемый толпой поручик и уже был готов привести в исполнение угрозу. Но в этот драматический момент двери, уходившие чуть не под самый потолок, раскрылись, стихшим соотечественником явился сам Николай Еремеевич. «Кто нарушает тишину?» — строго произнес генерал и внимательно оглядел тех, кто мгновениями раньше рвался в его апартамент. Громадные усы Агапеева, напоминавшие руль от велосипеда фирмы Энфильд, грозно зашевелились. Так вот, господа, позвольте огласить новые правила получения визы во Францию. Впрочем, другие страны, куда нас пока еще впускают, они такие же. Поручик, зачитайте. И он протянул лист, исписанный от руки бумаги. Поручик откашился. и, вполне сознавая важность своей миссии, напирая на низкие ноты в голосе, начал читать. Право на визу получает три категории лиц. Первая категория – имеющие недвижимое имущество во Франции. Вторая – лица, чьи дети или близкие родственники уже имеют пребывание во Франции. И последняя категория – вызываемое на службу в русские учреждения этого государства. «Все!» – произнес генерал, и вытер фуляром свое лицо, исполосованное боевыми шрамами, вопреки тому, что долгие годы служил на Кавказе по интендантской части. После ранения на войне с японцами слабо владел правой рукой. «Кто претендует на визу, прошу предъявить соответствующие документы». Толпа молчала и не расходилась. Прибывшие в этот момент казаки, самые верной присяге народ, веселые усатые ребята, решительно стали вытряхивать из приемной, оклеенной изящными голубыми обоями, посетителей. Перед генералом оказался высокий, с легкими мешками под глазами и продолговатым, очень знакомым лицом мужчина. Он был одет в пальто горохового цвета. «Я академик Бунин. Прошу», — сказал генерал. Старый паркет ломко поскрипывал под ногами переводчика Гайавата, когда он проходил мимо старинной бронзы и хрусталя парадного зала русского посольства, в помещении которого временно разместился Агапеев. Бунин приближался к монументальным воротам искованного металла. Он не ведал, что вновь идет по родной земле. Роскошный особняк императорского посла возвели на грунте, который специально доставили из России. Изящные мраморные плиты, красавица Аполлон, споднятые словно для прощания рукой, стоявшая в вестибюле, лабиринт лестниц посольского дома, все осталось позади. Перед Буниным лежали крутые гористые улочки Галатыль, с узкими печальными, как и их обитатели, домами. Турки были подавлены оккупацией союзных войск. Бунину было еще тяжелее, чем туркам, где хоть у себя дома. Его глаза не хотят взирать даже на прекраснейшие купола Великой мечети. Лишь внутренний голос твердит с безысходной отчаянностью. И солнце ярко купол озаряло в непостижимой вышине. Спасибо тебе, облагодетельное неведение. Поэт был обречен познать тоску всех стран и всех времен. Долгих 33 года он будет тосковать по России. Резкий ветер сыпал в лицо мокрым снегом и рвал из рук бумаги. Визы на въезд во Францию. Таинственное происшествие в отеле «Континенталь». Глава первая. Бунин Назарову. Париж, 27 апреля 1920 года. Дорогой Иван Степанович, в Софии мы прожили 18 дней в отеле, полном русских беженцев. Отель «Континенталь», где живут Федоров и Нилус. Там грязь и тиф, мы жили в ужасе. А кончилось это тем, что нас вдребезги обокрали. Все вещи золотые, и драгоценные, почти все деньги. Софийский университет избрал меня профессором. Кое-как по нездоровью я ужасно ослабел, и по делам пришлось уехать в Париж. Путь Бунина в Париж лежал через Софию и Берлин. В Софии его встретили радостно и гостеприимно. Тут же по приезде устроили веселую пирушку с чтением стихов, пением русских песен и бесконечными рассказами о своих беженских приключениях. Бунин с удовольствием окунулся в беззаботную жизнь. Цель его путешествия Париж был рядом, необходимые визы получены, и главное, удалось в целости и сохранности провести все драгоценности. Единственным неудобством был отель «Континенталь». грязный, заплеванной, кишевшей подозрительными типами. Некоторые называли его даже «красным гнездом», намекая на то, что там находит себе приют большевистский агент. Носильщик, подошедший к Бунину еще в купе и взявшийся отнести чемоданы до извозчика, советовал ехать именно в континенталь. Извозчик тоже, как и носильщик, оказавшийся русским, предложение это поддержал. Как номера там самые способные, к тому же и знакомство у меня есть. Пособлю устроиться, только, барин, добавьте на чай. Барин на чай добавил, извозчик слово сдержал. Супругов Буниных разместили в двух крошечных номерах, друг против друга через коридор. Жаль, что не вместе загрустила Вера Николаевна. Тебе люкс, огрызнулся Иван Алексеевич. Все гостиницы забиты, ты видишь, сколько несчастных вестибюлей на лавках валяется. А тут два отдельных номера. Даже удивительно, что удалось так хорошо устроить. Только давай у тебя в номере мою черную сумочку спрячем. Бунин согласно кинул головой. Правильно, целее будет. Положи на самое дно большого чемодана. Так и сделали, предварительно изъяв оттуда массивное золотое кольцо с большим изумрудом.